Третья глава. Николай вздрогнул. По телу, словно электрический разряд, пробежала волна страха. Мелькнула безумная мысль, что это мертвец вылез из бочки с краской и теперь стоит у стены. Только мёртвые отображаются в тепловизоре серыми тенями. Но мертвец не двигается и не говорит. А это делал и то и другое. Удерживая покойника на прицеле, Николай включил на своём ПНВ инфракрасную подсветку. Вот же чёрт. Инфракрасный луч выхватил из темноты человека в странном комбинезоне. Это был даже не комбинезон, а лёгкий скафандр, в каких летают пилоты сверхзвуковых истребителей. Лицо скрыто за тёмным забралом гермошлема. Человек был похож на суперсолдата из фантастического фильма. Но только в руках держал он не лучевой бластер, а обыкновенный автомат Калашникова. "Что, брат?" спросил суперсолдат насмешливо. "Подводят нас технологии". Николай не ответил. Он пытался сообразить, сколько ещё таких невидимок прячется по подвалу. Наверняка не меньше пяти. И Николай опустил винтовку. Порга на улице просто жуть. Неожиданно для себя сказал он. Да, согласился человек и включил фонарик на стволе автомата. Затем рукой нажал что-то на гермошлеме. Послышался тихий свист, и неприницаемое забрало ушло вверх. Николай увидел симпатичное улыбающееся лицо. Привет. Меня все называют Петрович. Ну, все наши. Я тебя сейчас познакомлю. и назвавшийся Петровичем, сделал широкий жест. Выходите, парни, всё нормально. И действительно, показались ещё трое. Двое вышли из-за погрузчиков, а один вот же чёрт, из-за спины Николая. Коля представился Николай и, откинув прибор ночного видения вверх, протянул Петровичу руку. Тот крепко пожал. Это Костик, Худой и Крапива. Трое подошли и также пожали Николаю руку, открыто и просто, как будто уже давно были знакомы. Меня зовут Лёха, сказал тот, кого называли Худым. Для друзей я Лёха. А я Сашка, просто фамилия у меня Крапива. А о том, как зовут, спросил Николай, указав на ноги, торчащие из бочки. Понятия не имею. Анчутиев Петрович, bezpieчно. Это не наш. Пойдём. Мы тут рядом лагерь разбили. И он уверенно зашагал к транспортному коридору. Костик, оставайся. Худой тебя сменит, бросил он через плечо. Худой заговорщицки подмигнул Николаю и, кивнув в сторону ног, торчащих из бочки, сказал шёпотом: "Это муляж". Костик полыцает. И включив фонарь, поспешил вслед за Петровичем. Крапива тоже подмигнул Николаю и тронулся за ходым. Николай несколько секунд подумал, посмотрел на креативного Костика, который уже опять закрыл лицо непроницаемым забрауном гермошлема, и что делать? Двину вслед за остальными. Они прошли по длинному коридору и оказались у больших ворот. Раньше ворота поднимались, стоило только дёрнуть за забавную верёвочку. Но сейчас дёргать было не нужно. Большой пролом зял прямо по центру, а за проломом виднелся огромный торговый зал. Николай, разумеется, бывал здесь. Торговый зал Трёшки с бесчисленными стеллажами занимал весь первый этаж. Сейчас они зашли со стороны подсобки и оказались в секции рыбы и мяса. Прилавки с холодильниками были сдвинуты со своих мест, стёкла в них оказались разбитыми. Лучи фонарей на мгновение светили пустые, покрытые тёмно-красными разводами полки. Огромные стеллажи, которые раньше стояли бесконечными ровными рядами, Теперь или обрушились, или стояли, накренившись под разными немыслимыми углами. От окончательного падения их удерживало какое-то чудо. Всё это напоминало разрушенный после бомбёжки город. Сначала Николаю показалось, что завалы стелажей хаотичны, но потом он понял: в этом хаосе есть свой порядок. Руины создавали цепь трудно преодолимых баррикад, прикрывающих доступ к небольшому пятачку в центре. К удивлению Николая, там горел костёр. Его развели прямо на полу. Огонь от входа был не виден. И Николай заметила его только тогда, когда вся группа протиснулась сквозь узкое ущелье между стеллажами. Вокруг костра стояла пара обветшавших кресел и несколько офисных стульев. На одном сидел человек в таком же лётном комбинезоне, как и у Петровича с командой. Шлем с матовым забралом стоял тут же на раскладном столике. Глаза незнакомца внимательно следили за экраном ноутбука. "Это наши глаза и уши", добродушно сказал Петрович, усаживаясь в одно из кресел. Свой шлем он тоже снял и поставил рядом. Автомат прислонил к креслу справа от себя. Веднее и больше глаза, чем уши. Располагайся. Николай осторожно занял стул неподалёку от столика с ноутбуком. Худой и крапива тоже шумно устроились. Крапива сел во второе кресло, извлёк из бокового кармашка сигареты и закурил. Веднее себя крайне беспечно. Худой сел напротив, поставил шлем у ног и начал подбрасывать в огонь расщеплённые деревьяшки. Готнюш Петрович протянул Николаю большую металлическую флягу. Николай посмотрел на флягу, на приветливого Петровича и благоразумно отказался. Как знаешь. Петрович извлек из улюк откуда-то из-за кресла маленькие металлические стаканчики, не торопясь, наполнил каждый и передал остальным. Никто не отказывался. Вы хорошо устроились. Николай с сомнением оглядел нависающие над ними баррикады из тележей. Но не слишком ли? Николай замялся, подбирая слова. Нахально усмехнулся Петрович и залпом опрокинул в рот содержимое стаканчика. Беспечно. И всё здесь у вас какое-то Николай вдруг понял, что его беспокоит. Все больше и больше окружающее казалось ему каким-то ненастоящим. Как будто смотришь плохое кино с нелепыми декорациями и плохими актёрами. Всё излишнее, нарочито. Эти испалинские баррикады в облаках костра, сам костёр, словно призывающий, чтобы его немедленно обнаружили. Эти люди в фантастических кабинезонах. Как давно они здесь? Николай поднял голову и посмотрел на едва видимый в темноте потолок. Колеблющегося света от костра было достаточно, чтобы разглядеть, что потолок вполне чист, ни сажи, ни гаря, которые неминуемо образуются, если костер горит долгое время. Давно вы здесь, Петрович? С усмешкой посмотрел на потолок и налил себе еще из фляги. Напрасно отказываешься. сказал он, приподнимая стаканчик и любуясь отблесками огня на его блестящих боках. Прекрасный напиток, что то наподобие кофе, и бодрит, и зрение обостряет. У армейцев позаимствовали. У кого? У армейцев. В смысле у ловцов? Петрович тихо опрокинулся, держа стаканчик в рот и поморщился. Ловцы, ловцы. Мелкая сушка, держи. Он снова наполнил стакан из фляги и протянул его Николаю. Только разом не пей, с не привычки может не пойти. Николай взял стаканчик. Жидкость в нём была тёмной и действительно пахла кофе. "Ловцы, мелкая сушка, шестёрки", продолжил Петрович, завинчивая крышку на фляге. Но от них нам кое-что удалось узнать. Всем в городе сейчас заправляет группа военных. Сами они редко высовываются. Хотя как раз с кем-нибудь из них мне бы хотелось поболтать. О чём? Николаю стало не по себе. О чём? Петрович прищурился, достал сигарету и вытащив из костра длинную щепочку, с наслаждением прикурил от оганька на её конце. Ну вот, смотри, Сидишь ты в своей квартире на шестнадцатом этаже, забился туда, как какая-нибудь крыса, и лишний раз выглянуть боишься. Дрисёшься от каждого шороха. Петрович пустил струю синеватого дыма и насмешливо посмотрел на Николая. Разве это правильно? Разве это справедливо? Николай похолодел. Вы знаете, где я живу? Мы знаем. Мы знаем всё, что делается в округе. Весь город контролировать еще не можем, сил маловато, но на район хватает. Откуда же вы? начал было Николай, но тут же до него дошло. Понятно. Засегли тепло из окон. Тепло? удивленно вскинул бровь Петрович и вдруг захохотал. Нет, не тепло, все проще. У Ловцов мы нашли твой адрес. Ты у них на заметке. Как ещё 11 норных квартирных жителей. Не поверишь, и где только что мы не прячутся. Одна ненормальная семейка даже устроилась в больничном морге. Да уж. А ты думал, никто о тебе не знает? Николай не ответил. Весь его мир летел в тартарары. Текст Петрович извлёк из-за кресла небольшой планшет в антиударном чехле. Наверное, тоже армейский, вдруг подумалось Николаю. Так, повторил Петрович и пробежался пальцами по экрану, потом что-то полистал. Каминский Николай Семёнович. Год рождения это понятно. Ага, вот. Первого августа пытался купить дом в селе Нижняя Зырянка. Село почти заброшено, проживают шесть семей. В акционированы. Сделка не состоялась по причине неявки покупателя. Петрович опустил планшет и насмешливо посмотрел на Николая. А чего не явился ты? Да так. Николай действительно хотел купить дом в пустой деревне. Поначалу это казалось хорошей идеей устроить себе зимовье вдали от всех, в 70 с лишним километров от города по скверной дороге. Красота. Туда и летом никто не заглядывал, что уж говорить про зиму. Там можно было не прятаться и чувствовать себя свободно. Плюс дом это не квартира на 16-м этаже, никаких тебе специфических коммунальных проблем, никаких замерзающих труб. но в последний момент от этой затеи пришлось отказаться слишком подозрительной выглядела его покупка в преддверии зимы понял что привлекаю внимание да привлёк петрович убрал планшет обратно за спинку кресла а почему же они меня сразу не взяли а зачем одни хлопоты они убедились что ты шатун или ещё убедятся и как солнышко припечёт как все эти мумии оттают вот тогда за тобой и придут извольте господин Каминский на вакцинацию я вакцинирован мрачно сказал Николай я знаю прищурился петрович и поэтому у тебя будет две дороги я знайшли я в курсе про этот выбор ну да конечно мы все в курсе вот и давай вернёмся к нашим баранам Я о правильности и справедливости. Если ни служба уловцов, ни оздоровительные учреждения тебя не устраивают, то может быть есть какой-то другой путь. Петрович бросил аккурат на пол и придавил его каблуком ботинка. Я не имею в виду трусливые прозябания в засраных квартирах. Ну почему же засраных? машинально возразил Николай. А куда ты в туалет ходишь? Херакнул Петрович. В туалет, как всегда. Да ну. Так водопровод же не работает. Ну, я топлю снег с крыши, грею, горячей умываюсь и смываю потом. И трубы не замерзают. Вода же горячая. И для профилактики время от времени заливаю туда кипяток. Вот ведь сплеснул руками Петрович. Так мы и живём. Всё продумали. Всё просчитали. И как воду согреть, и как говно своё подальше от себя смыть, и как всю жизнь из этой нары не вылазить, лишь бы не влазить, не высовываться. А ось пронесёт беду мимо. Петрович вздохнул, и его насмешливый тон стал серьёзным. Запомни, Шатун, не пронесёт. Ваше сопливое поколение хреново учило историю в школе. Иначе вы бы знали, что беда явление общее, мимо она не проходит, как не пречься, как не надейся отсидеться. Так ты шатун. Я не шатун, нахмурился Николай. Наставнический тон Петровича стал его раздражать. Теперь ты шатун, привыкай. Домой тебе уже нельзя. Николай углушённо смотрел на переливающиеся огненно-красным сиянием угли костра. Что теперь? Как? Чёртовы крысы. Хотя причём тут крысы? Сидел бы он сейчас в своей квартире, как за подне. А может, так было бы лучше? Сколько можно прятаться? Удивительно. Петрович развалился в кресле и положил ноги на край столика. Как узко мы мыслим, вернее, он пощёлкал пальцами в воздухе, подбирая слова. Блезоруко, что ли? Порой мы не замечаем очевидных вещей, которые в корне могут перевернуть наше сознание. Поэтому и не замечаем. Вдруг мрачно вступил в разговор худой, говоря металлическим стержнем в костре. А? Приподнял бровь Петрович. А, да. Ты прав. Возможно, именно поэтому. Ну вот в чём фокус. Природные явления существуют вне зависимости от того, замечаем мы их или нет. Банально, конечно, но это правда. Взять, к примеру, эволюцию. Петрович достал флягу и начал себе наливать. Потому как он сделал свой оговорлив, Николай засомневался, что во фляге действительно кофе. Ходу и крапива тут же подставили Петровичу свои стаканчики. Тот налил и им. И только безумный четвёртый никак не интересовался содержимым необычайно ёмкой фляги. Он всё так же внимательно следил за монитором ноутбука, время от времени проводя пальцем по тачпаду. Петрович бросил на него короткий взгляд, и тут, словно это почувствовав, едва заметно покачал головой. Так, значит, эволюция, продолжил Петрович, сделав маленький глоток и поставив стакан на столик. Удивительное дело. Миллионы лет она идёт спокойно, равномерно, и вдруг на тебе метеорит или что там, комета, с готовностью подсказал Кропива. Да, комета, и весь мир сметает поганой огненной метлой. все этих самодовольных гигантских ящериц, которые разжирели и возомнили себя хозяевами планеты. Петрович сделал паузу и отхлебнул из стакана. М-да. В итоге мир заполняют совсем другие существа, более приспособленные к новым условиям, более завершённые. И это, я считаю, правильно. Это, я думаю, справедливо. Петрович опять откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу. Конечно, ты понимаешь, о чем я. Николай понимал, но пока не знал, как к этому относиться. Эпидемия это, метеорит? Разумеется. Правда, динозавры пока не вымерли, остали впадать в печку. Но их вымирание – а лишь дело времени. Но все это не важно. Важно другое. Важно, что появился новый вид, более приспособленный к новым условиям. Петрович торжественно указал рукой на сидящих у костра. Мы с вами, друзья мои, не какая-то там аномалия, мы новый вид, будущее нашей планеты, будущее человеческой цивилизации, её надежда и опора. Произнеси последнюю часть своей речи с чрезвычайным пафосом. Петрович сделал театральную паузу, оглядел присутствующих, затем неожиданно подмигнул Николаю и закончил совсем будничным голосом. За это надо выпить. Будем здоровы. Поддержали присутствующие и выпили. У Николая отлегло, а то он уже стал думать, что у Петровича поехала крыша. Будем здоровы, сказал Николай и выпил из своего стаканчика. Это оказался действительно кофе, или напиток очень на него похожий, но только с терпкой, выраженным привкусом каких-то трав. Слушай, ты, наверное, есть хочешь, спохватился Петрович. Нет, нет, спасибо, запротестовал Николай. Я перед выходом хорошо закусил. Мне бы с собой припасов, если здесь ещё осталось где. Ох, трудожище. Вздохнул Петрович и снова поставил стаканчик на стол. Ты я смотрю, никак не привыкнешь. Николаю стало тоскливо. Мысли опять вернулись к засвеченной квартире. Что теперь делать? Полгода готовился, оборудовал, запасал. Квартира это хоть какое-то легальное существование, хотя бы летом А сейчас быть в бегах круглый год, податься разве что в глушь. Зря что ли он оставил для себя план Б? Ничего, всё образуется. И это твоё счастье, что ты на нас вышел сам. Коллектив наш, знаешь ли, довольно замкнутый, и спасать сидящих по норам шатунов не входит в его планы. Так я и не навязываюсь, пожал плечами Николай. Да и глядишь, обошлось бы всё. Не обошлось бы. Петрович опять посмотрел на незаменного четвёртого за ноутбуком. Тот снова покачал головой. А уж после того, что сегодня произойдёт, точно не обойдётся. А что сегодня должно? Есть, сказал вдруг незаменный за ноутбуком. Четверо. Четверо по проспекту Мира к центральному входу, метров 300. Отлично. Потер рукой Петрович, началось. Что началось? Ты все правильно понял, Шатун. Мы здесь сидим не просто так. Черт! Упавшим голосом пробормотал Николай. Не сы. Засмеялся Петрович и кивнул на винтовку, которую Николай держал на сгибе локтя левой руки. Хорошо стреляешь. Терпимо, но не хотелось бы безнадобности. А ей не придется. Все входы заминированы. И кстати, тот, через который ты вошел, тоже. Петрович склонился над ноутбуком. Иди сюда, посмотри. Николай встал и подошел. Винтовку он по-прежнему держал на сгибе локтя левой руки. Монитор был разделен на четыре экрана: один большой справа и три небольших в ряд слева. На большом отображался фрагмент карты города с мавзолеем. Все здания были тёмно-серого цвета, с тонкими светлыми контурами по краям. С севера по чёрной полосе между прямоугольниками домов медленно двигались четыре жёлто-оранжевые точки. Затем в нижней части экрана показались ещё две, а потом ещё три. Кто это? Невольно переходя на шопот, спросил Николай. Ну, судя по тому, как они слажено крадутся, это армейцы. Спецназ какой-нибудь. Спецназ? Не боясь, усмехнулся Петрович. Вы какие из них не гудышные? Всех профи. Во время эпидемии прививали одними из первых, и теперь они либо спят, либо зимуют где-нибудь на юге. А этих из лавцов набрали. Полгода натаскивали по-быстрому. Ну да. А если все-таки профи, привитые, как мы? Ну, Петрович почесал затылок. Таких сам же знаешь. Одна на тысячу, если не на десять тысяч. Ну хорошо. Николая беспечность Петровича начала почему-то злеть. А почему же мы их видим? Или чудо-каменезоны есть только у вас? Мы их не видим. Похлопал Николая по плечу подошедший худой. "Я же тебе говорил, не стоит полностью доверять технике", хмыкнул Петрович. "На каждом из вояк маячок, стандартный армейский маячок. Какие у каждого спецназовца, чтобы они знали, кто где находится". "И ерунда какая-то", пробормотал Николай. Клядя как оранжевые пятна медленно приближаются с двух сторон к мавзолею. Что-то здесь не так. Всё так. Они просто не знают, что у нас есть дешифратор. Они уверены, что мы не видим их сигналов. Николай потёр пальцем лоб. Всё очень уже ладно складывалось. А почему вы думаете, что они идут именно сюда и пойдут именно через заминированные входы? Слушай, шатун, покачал головой Петрович. Я от тебя устал. Какой ты нудный. Бадни, вы где-нибудь ещё видели такого нудилу?" И Петрович сделал широкий жест, указывая на Николая. Худой, стоящий за плечом позади, хмыкнул. Крапива как бы не взначай встал со стула и тоже заглянул в монитор. Или сделал вид, что хочет заглянуть. Вдруг подумалось Николаю. И худой за спиной замер как-то неудобно. И Петрович с левой стороны уж очень близко И ему только протянуть рукой, может перехватить винтовку за ствол. Николай осторожно скользнул вправо. Петрович заметил его маневр и широко улыбнулся. А давай я тебе сразу все объясню. И он быстрым шагом подошел к небольшому стеллажу на самом краю расчищенной площадки. Стеллаж был мобильным на колесиках. Метра четыре на три, пустой. Помоги ко мне его развернуть. И Петрович взялся за левый край. Волна паранойи, накрывшая была Николая с головой, чуть отступила. Он подошёл к правому краю стелажа. "Давай-ка на меня", скомандовал Петрович. И они без труда развернули страшную заскрепевшую конструкцию тыльной стороной к костру. Николаю пришлось напрячь все силы, так как толкал он только правой рукой, а левой же удерживал прижатую к локтю винтовку. Вот, полюбуйся, сказал Петрович и указал на обратную сторону стеллажа. Николай сначала не понял. С тыльной стороны тоже были полки, и сначала показалось, что с них свисает небрежно наброшенное тряпье. В мерцающем свете костра сразу не разобрать. Потом Николай подумал, что это никакое не тряпье. Это разодранное и чем-то облитое камнизон. похожий на те, что были на Петровиче и его команде. А потом до него дошло, что это не просто комбинезон, это человек в комбинезоне. И он вовсе не облит какой-то жидкостью, он весь в крови. Человек был подвешен за руки, словно распят. Голова свешивалась на грудь, так что лицо не разглядеть. Николай от неожиданности шарахнулся назад и тут же получил удар в затылок. Пол под ногами накренился, и я резко ударил в лицо. Ты уж не серчай на наш шатун, услышал Николай голос Петровича. Что случилось? Затылок раскололся от боли, в горло поступала мутная тошнота. Почему он лежит на полу? Николай попытался встать на ноги, его качнуло. Эй, осторожно! это кажется голос Кропивы. Ты так убьёшься. Николай не мог сообразить, что происходит. Всё вокруг кружилось, перед глазами плавали туманные пятна. Винтовка. Где винтовка? Винтовка твоя у меня, послышался голос Петровича. Хороший ствол, но старьё. Странно, что миротворец таскается с таким барахлом. А где твой кольт? Миротворец. Почему миротворец? Откуда они знают это прозвище? Биатна перед глазами сфокусировались, и Николай опять увидел костер, баррикады из тележей и распятого мертвеца. Петрович с командой стояли между Николаем и костром. Отбыло и расслабленности не осталось и следа. Глаза напряженно следили за каждым его движением, автоматы на готове. Вы чего, рихнулись? А ты меня не помнишь? спросил вдруг Крапива. Николай вгляделся в круглое веснушчатое лицо. В памяти ничего не отозвалось. Нет. Ну конечно. Как же мера творец может вспомнить какого-то новичка? Мы встречались на стрельбище. Нахмурился Николай. Извини, я действительно мало кого помню. Да ладно, я не в обиде. Усмехнулся Крапива. Просто я всегда хотел с тобой познакомиться. Ну вот и познакомились. Мрачно ответил Николай. "А чего вы на меня кинулись из-за прозвище?" "Извини, дружище", вздохнул Петрович, поглаживая винтовку Николая по стволу. "Прозвище ни причём, и против тебя я ничего не имею". "Да?" Николай потрогал распухшую на затылке шишку. "Вот бы не подумал. Нет, кроме шуток. Крапива даже убеждал, что нужно взять тебя в команду". Все уши прожужжал о том, как ты стреляешь из своего кольта. Так где он, кстати? Говорят, легендарная вещь. Не знаю, пропал. И давно это было. Да, сейчас бы ты нам пригодился. Однако Петрович перестал крутить винтовку в руках и поставил её прикладом на пол. Я же тебе говорил, у нас ограниченный круг проверенных людей. А в тебе есть сомнения? С чего бы это? С чего? Так ты же на заметке у ловцов. И кто может поручиться, что тебя уже не завербовали для внедрения в нашу команду? Бред. Так можно сказать о любом шатуне. Можно, согласился Петрович. Я рад, что ты со мной согласен. Я не согласен, возразил Николай. Да это и не важно, махнул рукой Петрович. Беда в другом. Он машинально стучал прикладом винтовки по полу, словно выбивая такт какой-то мелодии. Ты оказался здесь как раз перед операцией, которая долго планировалась и держалась в секрете. Вот что любопытно. У меня крысы и припасы прикончили, пробормотал Николай. Да-да, кивнул Петрович. Крысы? И ты хочешь сказать, что к третьей спечке ты так и не догадался хранить еду в стеклянной таре? Представьте себе, нет. У меня на шестнадцатом этаже крыс отродясь не было. Ну да, ну да. Петрович продолжал выстукивать прикладом одному ему известную мелодию. А я ему верю, сказал Кропива. Так я тоже верю, согласился Петрович. Но я могу ошибаться, а рисковать мы не можем. Слишком много поставлено на кон. Вот ты бы стал рисковать, спросил он неожиданно у Николая. Я бы не стал ставить на кон слишком много. Да? Казалось, Петрович почувствовал какое-то облегчение и приклад наконец-то перестал стучать о пол. А может быть, в этом и есть между нами разница? Мы готовы рисковать всем, что у нас есть, а ты нет. Мы боремся за достойное существование нашей расы, а ты отсиживаешься в своей норе. Сильное головокружение мешало сосредоточиться. Голова просто раскалывалась. Чушь какая-то. Поморщился Николай, прикладывая руку к затылку. У тебя мания величия с паранойей. Я до сегодняшнего дня понятия не имел о вашем существовании. Хотя мы не спим, мы идём. Это вы Какой да гадливый! сплюнул худой. Глядел он на Николая теперь почему то совсем недобро. Все бы ничего, но вот этот. И Петрович указал на мертвеца, распятого на стеллаже. Этот нам много чего интересного рассказал. Как ни странно, но до этого момента лицо Петровича сохраняло неизбежно добродушное выражение, о чем бы он ни говорил. Сейчас же оно условно вытянулось, сделалось угловатым. жёстким. От улыбки, играющей на губах, не осталось и следа. И знаешь что? Что? Кто-то из местных шатунов их стукач. И не просто завербованная трусливая крыса, а хорошо подготовленный и тренированный агент. И знаешь, какое задание у этого агента? Петрович вдруг улыбнулся, но улыбка вышла перекошенная, словно одну часть лица разбил паралич. Он внедрился в нашу группу. И это всю голову сломал, кто это? И, опа. Являешься ты. Ниротворец. Ёж твою меть. Лучший стрелок. Ты просто находка для любой партизанской группы. Не находишь? Нет, пробормотал Николай. Боль в затылке усилилась и теперь пульсировала в такт бьющему пульсу. Он не мог оторвать взгляда от мёртвоголовца. Или, судя по спецкаменюзону, это был военный. Господи, они тут совсем свихнулись. Что-то не так, послышался тревожный голос из-заменного за ноутбуком. Что там? Петрович оторвал взгляд от Николая. Мелкие его глаз казались неестественно белыми. Движение прекратилось. Они стоят. Все? Да. Держите его на прицеле, скомандовал Петрович, ткнув пальцем в сторону Николая, и быстро подошёл к столу. Ну, что тут? Худой и крапива инстинктивно сделали шаг друг к другу. стволы смотрели на Николая, а глаза той девы стреляли в сторону Петровича. Что-то шло не по плану. Да, оно не двигается. Около минуты. Что же ты сразу? Петрович нервно потёр одну ладонь о другую. Активирую заряды. Но они же стоят. Это маячки стоят, дурак. А где же спецназ, мы не знаем. Беззменный быстро застучал по клавишам, вводя пароли и активируя заряды. Тепловые датчики на входе. Ничего. Пост 1, пост 1. Что там у тебя? сказал Петрович, прижимая руку с едва от горла. Костик, доложи обстановку. Из ноутбука пару раз щёкнуло и послышался голос Костика. Всё тихо, ничего, как у вас? Всё нормально пока, но будь на стрёме, они идут. Понял, занимаю позицию. В динамике опять что-то зашуршало, потом взвизгнуло, как будто железом провели по стеклу. А потом все звуки перекрыл крик Костика, дикий, животный и страшный. Худые крапивы шарахнулись, и стволы автоматов нервно дёрнулись. Петрович наклонился к ноутбуку, словно хотел впрыгнуть внутрь монитора. Из динамика снова захрипело, и всё смолкло. В наступившей тишине едва слышимое потрескивание костра казалось оглушительным. Секунда, вторая, третья. Больше ни звука. Петрович поманил пальцем Худого и Крапиву. Те нежно покосились на Николая и, стараясь ступать бесшумно, подошли к столу. Петрович уже надевал на голову гермошлем, остальные поспешили сделать то же. Либо они обо всём договорились заранее, либо обращались по своему каналу связи. Но только Николай от них больше не услышал ни звука. Худой, Крапива И тот безменный, надев гермошлемы, мгновенно исчез за ватме ущелий между баррикадами. Петрович остался у костра один. Он чуть ближе пододвинул к огню столик с ноутбуком, развернул стул, чтобы удобнее было сесть, но не сел, а поманил пальцем Николая. Николай подошёл. Голова ещё кружилась, но ощущение близкого обморока уже прошло. Петрович энергичным жестом велел садиться за стол. Ты хоть винтовку мне оставь, не громко сказал Николай. Петрович повторил свой жест более энергично, если не сказать угрожающе. Николай сел. На мониторе ноутбука желто-оранжевые точки спецназовцев по-прежнему замерли по краям экрана. Судя по схеме, они даже не приблизились к мавзолею. Петрович дотронулся пальцем до ствола своего автомата, а затем указал Николаю на переносицу. Понял я, пробормотал Николай. Сижу, не рыпаюсь. Лицо Петровича за тёмным матовым забралом видно не было, но показалось, что он улыбнулся. Похлопал Николая по плечу и ещё звать мне одного из лабиринтов. Вот скотина, подумал Николай. Он понимал, что его оставили здесь как наживку, но пока не знал, улучшилось его положение или ухудшилось. Сейчас сюда ворвётся спецназ. И что делать? Костёр горит достаточно ярко. Важно не делать резких движений, чтобы не спровоцировать, чтобы они не начали стрелять. Чёрт в костёр. Зачем он здесь? И тут до Николая дошло. Жар от костра ослепит все тепловизоры и приборы ночного видения. Спецназу придётся ориентироваться исключительно на свет, а Петрович со своими партизанами в тени. На свету сидит только он, Николай. Слабый звук донёсся из ущелья между баррикадами, из того, что вело к выходу. Николай затаил дыхание. Спокойно. Спокойно. Не тёргайся. А может быть попробовать как-то предупредить солдата о засаде? Но тут же вспомнился мертвец, распятый на стеллаже, и тот второй в бочке с краской. Конечно же это не мулляж. После такого зрелища спецназовцы едва ли станут разбираться, положат всех. Что с теми, что с другими, конец один. Звук повторился, едва слышимый, или различимый. Но как бы ловок и тренирован не был тот, кто крался сюда в темноте, сделать незаметно он этого не мог. Мусор и битое стекло выдавали крадущегося с головой. Николай напряг зрение, но напрасно. Ущелье находилось на одной линии с костром, и поэтому тьма в глубине оказалась совершенно непредметной. Вот опять этот звук. Теперь Николаю показалось, что он что-то увидел, какой-то силуэт. И силуэт этот не был похож на человеческий. Николай почувствовал, как по телу пробежал гадкий холодок страха. Что-то приближалось к нему из темноты. Сначала он разглядел тонкие ноги, или вернее сказать, лапы, потому что их было четыре. Потом, вот близко к костра, оформилось чёрное в белых пятнах туловище. Головы на туловище не было, а было что-то наподобие клешни на конце странной многосуставной конечности. Конечность шла примерно из центра спины, и это была даже не конечность, а какое-то уродливое щупальце. Выглядело всё так. Если бы собаки на спину прицепился огромный членистоногий паразит, который вдобавок ещё откусил ей голову. Непонятное существо вышло на свет и замерло. Следом появилось ещё одно, такое же. И Николай выдохнул. А ещё до всей этой свистопляски с эпидемией он видел этих тварей на Ютубе. Была огромная рекламная шумиха о внедрении четвероногих роботов во все сферы жизни. Только те были крупнее и без щупальца на спине. И самыми первыми тогда новинкой робототехники заинтересовались именно военные. Огонь в костре потрескивал. Роботы-собаки стояли неподвижно. Николай тоже не двигался. Интересно, заметили его или нет? Жар от костра слепил тепловые сенсоры, но кто знает, какие еще датчики могли туда напихать. И интересно, есть ли у них оружие? Первая собака сделала переминающееся движение передними лапами и снова замерзла. Вторая повторила это движение, а затем Николай услышал шаги. Кто-то шел к костру по темному ущелью между стеллажами. шёл уверенно, не тоясь. И судя по звуку шагов, шедший был не один.